Глава седьмая В зале практических порталов было многолюдно. Как магистр Аратоса предполагал, история с Ильей не закончилась. Хуже того, она получила очень быстрое и, можно даже сказать, взрывное продолжение. Если бы в переделку попал один Илья, никто бы даже пальцем не пошевелил. Да, городу Синий Маг был нужен — Но конкретно этот персонаж уже порядком всегда стал. Слишком суетной, слишком неудобный. Да и являлся грязным новым магом без клана. Так что вряд ли бы за него серьезно кто-то вступился. Тут же все оказалось серьезнее. Нефтис оказалась дочерью советника Нехеп. Мхей таким же кадром только из Гепту. Оби и Уми были внуками советников из фер и Хассу. Поставить их всех под такой удар являлось серьезным дипломатическим скандалом, просто колоссальным. Настолько, что папаша Косея прискакал к директору на разборке со свитой, включавшей самого старейшину Нихеп, и сразу сходу начал верещать о том, что его сына подставили. «Вот он!» «Вот настоящий виновник!» — крикнул он, указав на Мениса. «Отец!» — воскликнул сын, но тот жестом его остановил. Достал из пространственного кармана артефакт. Навел его на этого паренька, и спустя несколько секунд тот загорелся красным светом и заверещал, указывая на одержимого. Несколько пассов, появилась иллюзия с дополнительными сведениями. Как вы видите, этот... Человек-одержим. Он под контролем одного из владых, хорошо известного нам Красного Мира. Вот, смотрите! Он моего сына избивал с толку. Вы не хуже меня знаете, насколько это губительно, влияние таких одержимых. «Не хочешь навести артефакт на своего сына?» Телепатически спросил Саргон этого советника. — Дай ему шанс, прошу, я же обещал, что решу все за месяц. — У меня есть запись, на которой видно. Именно твой сын руководит процессом подмены. — Прошу, умоляю, я буду твой вечный должник. Саргон с сильной задержкой кивнул, что стало отмашкой для Мениса? Тот словно взорвался и ринулся к окну с какой-то удивительной прытью. Секунда, вторая, прыжок и... Он не успел выпрыгнуть в воду Великого океана. Старейшина, очень могущественный желтый маг, успел отреагировать. Камни, обрамляющие окно, сомкнулись, и, бедолага, получилось, разбегу врезался в стену. Мгновение, и тело его вспыхнуло жутковатым огнем, едва заметным. «Дар горит!» мрачно произнес старейшина. «Без Хейдхара это не потушить», — покачал головой Саргона. «У нас есть минута, максимум». «Не успеем ее вытащить. Она сейчас в гостях, у внучки на Меннефер». Искомое время истекло, раздался какой-то хруст, и тело Менеса потухло, осыпавшись прахом. «Такова плата за одержимость» серьезно произнес советник, глядя на своего сына. Понимаю, ответил тот, мелко и часто кивая. Благодарю вас за помощь, произнес советник тем, кто его поддержал. Дальше я сам. С этим мерзавцем мне предстоит очень серьезно поговорить. Если потребуется наша помощь, серьезно и многозначительно произнес старейшина. Благодарю, разумеется. «Сигнал!» — крикнула Алисия. «Запрос эвакуации! Прорыву Али закрыт!» Старейший навеско кивнул, дескать, «Действуйте!» И все покинули пределы круга печати. Активация, пара секунд, и в круге оказалась вся честная гоб компания Пять магов, десять зомби, большой скелет и три призрака. И практически все они, исключая последние, были нагружены мешками и какими-то сумками, словно челноки торговцы из девяностых. Даже хуже. Они на несколько секунд приняли на себя столько баулов, сколько могли держать на пределе своих сил. И как только перенос завершился, расслабились, бросив их на пол. «И как это понимать?» — спросил немало пораженный старейшина. «Экспроприация экспроприаторов!» Жизнерадостно ответил Илья. Вот. Махнул он в сторону Эльвиры. Выгнали из нее тень, закрыли прорыв, ну и собрали все ценное, что могли унести. Ее тоже забрали. Я просто не смог пройти мимо такой колоритной зомби. Да, моя Эльвирочка. Эльвира поморщилась. Ну, чего ты все кривишься-то? На языке этого тела данное тобой имя переводится как «Вонючка!» «Оу! А старое имя этой тушки в памяти сохранилось?» «Гелебра!» «Ну, хорошо, будешь Гелла! Так нормально!» «Сойдет!» Чуть помедлив, ответила она. «Гелебра? Не может быть!» Тихо прошептала Ротос, словно отвисая. Он как замер в момент появления отряда, так и стоял с выпученными глазами, не сводя взгляда с этой особы. «Вас что, забросило к драктам?» «Чего?» — переспросил Илья, добавив матерное дополнение к этому вопросу своим сложным выражением лица. «Дракты — это один из очень воинственных народов. альтом, хотя дети возможны очень редко». Прямо на границе совместимости, с людьми совсем никак. Выдал краткую справку старейшина. «Она одна из кровавых ведьм», — произнес Аратос, смотря на нее каким-то особым, мистическим взглядом. «Кровавая ведьма? Но как с ней справился отряд?» — ахнула Алисия. «Ее захватила тень, так что это уже была не она», — пояснил Мхей. «Ну и так мы победили лишь случайно. Если бы не находчивость Ильи, погибли бы». Старейшина кивнул, принимая ответ. «Молодцы! Отличное исполнение задания. За то, что справились и выкрутились от Совета Нихе, поручаю выдать вам по одной абсолютно любой лакса». Сказал и удалился ну и остальные следом, оставив на площадке лишь магистра Аратоса. «Опять пожадничал!» — фыркнула нефть из старейшины вслед. «Если бы нас там всех положили, не случилось же!» — заметил Аратос. «Такая щедрость у него только из-за Ильи, из-за того, что он новый маг!» «Но он его наградил и похвалил!» — возразил Аратос а старейшины из золотых. Такая оценка и факт награды дорогого стоят. Нефть и недовольно. Мхей стоял мрачный. Он был в целом согласен с ней и испытывал испанский стыд, ну или что-то аналогичное. Ведь награда вообще никак не соотносилась с заслугой. Победа над кровавой ведьмой, пусть даже ослабленной, для такой ничтожной команды — чрезвычайный успех. А тут такое. Магистр же шествовал в округе и буквально ощупывал ее взглядом. «Она мертва. Это труп. Зомби!» — вкрадчиво произнес Илья. «Давай ты не будешь на нее смотреть так, а то мне жутко становится от твоих предпочтений». «Что? О, нет!» «Просто конкретно эта мерзавка мне знакома. Именно из-за нее мне наращивали руку». Ты даже не представляешь, как мне приятно ее видеть мертвой? Из-за этого эрекция? Меня это возбуждает, улыбнулся Аратос. К тому же, на мой вкус, она невероятно красива. Если бы была жива, женился бы. Просто сказка. Песня. У меня ж в голове шумит. Хочешь, я тебе по яйцам ударю? Доброжелательно спросила Гелла. «Полегчает. Обожаю зов спящих. Удивительная Лакса. По мере ее развития трупы становятся словно живые, даже характер восстанавливается». «В финале они могут стать гомункулами». «Да?» — оживился Аратос. «Не потеряй ее, слышишь? Не потеряй! Как разовьется до гомункула, я у тебя ее выкуплю». — Поверь, это возможно, и плата моя тебе более чем устроит. В общем, в тот день они больше ничего не делали, только болтали. Перетаскивали трофеи в жилой корпус Ильи, сортировали улов и, пригласив оценщика, торговались. Магистр Аратос остался консультировать, не сводя глаз с Геллы. Было видно, она его манила просто магическим образом. Себе они оставили лишь кое-какие ингредиенты для прохождения инициации на уровень адепта и мастера, так как здесь пилак это сделать было не так просто и приходилось искать всякие костыли. Остальное же сдали скупщику от учебного заведения, который в присутствии магистра вел себя на удивление скромно и покладисто. Получилась куча желудей, которые и стали делить. «Ты вытянул весь поход». «А берешь слишком мало», — серьезно произнес Мхей. «Это несправедливо». «Если я вытянул поход, то значит, мне делить, верно? Это будет справедливо». «Да». «Нас было пятеро, плюс зомби, которых требуется снаряжать. Поэтому я полученные желуди разделяю на шесть частей. Две забираю себе, остальные вам, каждому по одной». «Они вообще висели грузом на наших ногах», — указал Мхей на Оби и Уми. «Они теперь белые маги четвертой ступени ученика, а заходили туда нулевой. Еще несколько удачных походов, и мы вытянем их до адептов. А два белых адепта — это уже серьезная помощь, и им потребуются средства, чтобы купить все необходимое для развития. А они будут с нами ходить?» Да. Хором и предельно убежденно произнесли оба. Причем по глазам было видно, поход их немало изменил. Взгляд поменялся. «Какой у нас получился уровень угрозы?» «Неясно. Гдрак там даже адептов не бросает», — покачал головой магистр. «Эта комбинация фильтра вела к местам, где очень много простых примитивных противников, у которых всегда очень сильный лидер». Формально-базовый уровень. Фактически, мастерский. «Ого!» — присвистнула вся компания хором. «Так что на практику для адептов вы можете ходить смело. Для начала, а там надо будет посмотреть». «Нам бы одного или двух красных магов», — вздохнула Нефтис. «На вашем факультете их нет», — развел руками Аратос. «Это как?» Удивился Илья. «У нас мир гармоничной палитры, поэтому представителей периферийных стихий у нас мало», произнесла Нефтис. «Насколько мало?» «Синий маг в пилак, ты один, и до тебя лет триста не было ни одного». «Четыреста двадцать пять», — поправил ее Аратос. «Вот, а красных сейчас трое, но все они на других факультетах». «И какого хрена?» — удивился Илья. «Что им делать на других факультетах?» «А что им делать на боевом?» — улыбнулась Нефтис. «Я же говорила, у нас его считают местом скопления всякого сброда, на него скидывают неподходящих по стихиям и личным качествам магов, а которые не годятся ни на какие другие. У меня в оперативной группе все бойцы не с боевого факультета», — прокомментировал магистр. «Страна непуганных идиотов», — прошептал Илья, качая головой. «Страны», — поправил его Мхей, — «у нас по всему миру так дела обстоят». «А у тебя какой дар был?» — спросил мужчина у бывшей Гелебры. «Путь Духа». «Это как?» «Коалиция магической энергии всей палитры», — ответил вместо нее вошедший директор Саргона. «За счет того, чрезвычайной способности тела. Дальние прыжки там, дистанционные удары силы, пробежки по воздуху и так далее. У нас такое не практикуют». «Оу!» — удивилось большинство присутствующих. «Вы можете нас на время оставить», — добавил директор. «Я хочу поговорить с Ильей». Все присутствующие мгновенно испарились. Тем более, что они реально засиделись. Да и отоспаться хотелось. А двум белым магам еще и похвастаться среди остальных и ступенью своей, и долей трофеев. Все ушли, — тихо произнесла Алисия, входя и присаживаясь. Следом появился тот самый молодой старик, с которым Илья столкнулся в первый день. — Лукан, — представил его Саргона. «Что-то мне это собрание уже не нравится», — мрачно процедил Илья. Директор улыбнулся. Жестом наложил барьер, защищающий от подслушивания и подсматривания. В помещении сразу стало сумрачно. «Секунда», — и эти трое неуловимо перетекли, превратившись в пернатых существ, упакованных в довольно эффектные доспехи. «Чем обязан?» — максимально ровно спросил Илья. «Ашмадев ведет игру. Я в курсе!» — перебил его мужчина. «Ты спросил. Так выслушай ответ». И после кивка Ильи Саргон продолжил. «Ашмадев ведет игру. Этот инцидент не случайность. Почти наверняка такие... <кхм> Случайности продолжатся. Где и как не угадаешь. Он очень находчив и парадоксален. Это не ответ на мой вопрос. Мы хотим сломать его игру, — ответил Лукан. А мне это зачем? Чтобы выжить, ибо ты часть его игры, а судьбу этого несчастного ты видел. Он был одержим, то есть управлялся Ашмадевом. произнес Лукан и в том поклялся магически, после чего потребовал от Ильи подписку о неразглашении, тоже волшебную которую пришлось принести, так как альтернативой было удаление воспоминаний. Посидели в тишине. Эти трое не мешали Илье думать. «В случае отказа сотрудничать в этой игре я буду ликвидирован?» — наконец спросил мужчина. «Твоя смерть обрывает игру Ашмы, либо являются частью его комбинации», — серьезно произнес Лукан. «Так что нет, она нам не нужна». «У нас другой подход». «Я помню». «Да». Кивнул я в сторону Алисии. «Этот разговор лишен смысла в таком ключе», — мрачно произнес Саргон. «Мы не сможем тебя ни в чем убедить при таком уровне скепсиса. Да нам это и не нужно. Мы хотели поблагодарить тебя за осторожность. Не надо себя выдавать. Иначе что?» — В игру включится новый центр силы. — Высшее, — тихо произнесла Алисия. Последнее их вмешательство закончилось смертью двух девов. Ты вне кланов и домов. Сам догадаешь, кто может оказаться крайним? Илья мрачно усмехнулся в ответ. — Будь предельно осторожен, — добавил Лукан. — Твоя подруга что-то подозревает, но ей не хватает информации. Постарайся не давать ей больше поводов. Понял. Ваша благодарность ограничится похлопыванием по плечу, или, может быть, дадите моей гели хорошие доспехи? Кровавые ведьмы сражаются без них. Путь духа вообще не может раскрыться в доспехах. То есть осталось определиться с тем, чем вы можете наградить? Медальку повесите? Может, досрочное освобождение за хорошее поведение? — Не смешно, — фыркнул Саргон. Выставил ладонь, и на ней появилась лазурная пирамидка с вкраплением золотых искр. — Это концентрат Лакса «Дом спящих». — И зачем он мне? — Его можно принять только при Лакса «Зов спящих» на уровне адепта или выше. Он является одним из вариантов ее развития. Делает, например, твою призванную нежить стойкой к утрате тобой сознания. «А другие варианты?» «Они тебе не подойдут. Развитие через сознание и качество нежити — очень редкий путь. Все остальные связаны с разными подходами к большим массам нежити. Ты их даже принять сейчас не сможешь». «Это ценный дар», — максимально серьезно произнес Илья после небольшой паузы. «Я вам благодарен». Директор сдержанно улыбнулся, и эта пирамидка переместилась с на столик рядом с мужчиной. «Это официальная награда от Пелаг за спасение репутации. Дополнительно к тому, что назначил совет. На самом деле за умение держать язык за зубами и хранить тайны. Если вмешаются высшие, ты, скорее всего, умрешь, а мы пострадаем. Так что будь осторожен». Илья молча кивнул. «Теперь награда от совета. Твой зуб, теамат категорически неправильно развит. Сейчас даже развит, и он бьет, как нулевая ярость, теамат, потребляя второе больше энергии. Дальше ситуация будет усугубляться. Как будто у меня был выбор», — раздраженно фрыкнул мужчина. «Мы все понимаем», — кивнул Лукан. «У Ану была своя стратегия» в рамках которой ты должен был либо остаться на службе Совета Зара вечно, либо упокоиться в печати Арды. Поэтому он выдал тебе зуб, чтобы понаблюдать за тобой и понять, как использовать в дальнейшем. Но ты выкрутился, это похвально. Однако идти дальше с искалеченным зубом просто лишено смысла. И что вы предлагаете? Сейчас выбрать себе новую. «Более полезную Лакса Круга Теомат», — произнес Саргон, доставая движением фокусника деревянный пенал, внутри которого находились лазурные, чуть мерцающие пирамидки с какими-то значками. «А потом сбросить зуб или заменить его на что-то иное». «Как? Для этого потребуется кровь арды. «Я не смогу ее сейчас получить или купить?» У тебя нет того, чем можно за нее заплатить. Жалудей, что у тебя есть, не хватит. Их потребуется в несколько раз больше, она, дорогая. Слушайте, советы Гепту, Меннифер и Хасу не посчитают нужным меня наградить. За одно дело имеет право наградить только один совет. Кланы официально тоже не могут вмешаться, так как это будет означать публичное оспаривание решения Совета. «Щедрость — ваше второе имя!» Эти трое улыбнулись. «У нас не любят новых магов. Та же Нефтис, если бы была на твоем месте, получила бы куда больше. Не удивлюсь, если весь круг Теомат разом, но она дочь главы клана, да еще и из золотых». «То есть дело не в щедрости, а в том, что советами управляют...» «Стоп!» — перебил Лиус Саргон. «Не говори слов, о которых можешь пожалеть. Да, они предвзяты к новым магам, но такова наша традиция, и на то есть основания. Если бы их принимали с распростертыми объятиями, то они ни к чему бы не стремились, а так... Вы многого добиваетесь именно из-за этого отношения». Илья промолчал, играя желваками. Директор же перешел к повествованию о том, что именно могут делать и как развиваются все Лакса Круга Тиамат. Во всяком случае, первичные. «Итак, что ты выбираешь?» «Все такое интересное!» «Почему Тиамат? Почему не Круг Спящих?» «У вас на факультете нет ни развитого красного мага, ни черного». «Круг Тиамат — это единственный вариант быстро усилить вашу группу хоть как-то. Игра ведь продолжается. У зеленых, белых и желтых магов нет подходящих кругов для серьезной атаки. Да и для синих магов Круг Тиамат скорее исключение исправил». «Следующая практика тоже будет трудной?» — хмуро спросил Илья. «Почти наверняка», — ответил Лукан. «Итак...» «Что ты выбираешь?»